Разбитое окно Были ли вы когда-нибудь свидетелем гнева добродушного буржуа Жака Банома, когда его несносный сын разбил оконное стекло? Если вы присутствовали при этом зрелище, то наверняка так же, как и все присутствующие, хотя их было более 30 человек, словно сговорившись, спешили утешить несчастного хозяина следующими общими фразами «Нет худа без добра», «Подобными случаями держится промышленность», «Каждый хочет жить», Что сталось бы со стекольщиками, если бы никогда не били стекол? В этом утешении кроется целая теория, которую не худо выяснить на этом совсем простом случае. Потому что это та же самая теория, которой, к несчастью, руководствуются обыкновенно наши экономические учреждения. Если предположить, что надо истратить 6 франков для починки стекла, и что этим хотят сказать, что благодаря этому случаю стекольная промышленность получила 6 франков, и что на эти 6 франков ей оказано поощрение, то я буду вполне согласен с этим рассуждением. Не буду даже оспаривать его, ибо оно совершенно правильно. Придёт стекольщик, исполнит своё дело, возьмёт шесть франков, потрёт руки от удовольствия и в сердце своём благословит ужасного ребёнка. Это то, что видно. Но если путём рассуждения придут, как это часто случается, к тому заключению, что хорошо, коли бьются стёкла, потому что это усиливает обращение денег, а следовательно служит поощрением промышленности вообще, то я воскликну, стойте, ваша теория не идёт дальше того, что видно, и не хочет знать того, чего не видно. А не видно того, что если наш буржуай стратил 6 франков на какую-нибудь вещь, то он не может истратить их на другую. Не видно того, что если бы ему не пришлось вставлять новое стекло взамен разбитого, то он мог бы, например, купить себе новые сапоги вместо стоптанных, или книгу для своей библиотеки. Короче говоря, он употребил бы эти шесть франков на что-нибудь такое, на что теперь употребить их не может. Подведем же счет промышленности вообще. Стекло разбито, и стекольная промышленность обогатилась на 6 франков. Это видно. Если бы стекло не было разбито, то эти 6 франков пошли бы в пользу сапожного или какого-нибудь другого мастерства. Этого не видно. Итак, если бы приняли в соображение то, чего не видно, как факт отрицательный, и то, что видно, как факт положительный, то поняли бы, что для промышленности вообще или для национального труда нет никакой выгоды, оттого будут ли биться стекла или не будут. Теперь подведем счет Жака Банома. При первом предположении, что стекло разбито, он тратит 6 франков и пользуется таким же, не больше, ни меньше стеклом, как прежде. При втором предположении, что стекло не было разбито, он истратил бы 6 франков на обувь и пользовался бы в одно и то же время и парой сапог и стеклом. Следовательно, так как Жак Баном составляет часть общества, то приняв общество в его совокупности и подведя баланс его совокупным трудам и наслаждениям, придется заключить, что оно потеряло ценность стекла, то, чего стоило стекло. Продолжая эти обобщения, мы придем к такому неожиданному выводу, что общество теряет ценность всех предметов без пользы уничтоженных. К такому афоризму, от которого волосы встанут дыбом на головах протекционистов, что ломать, бить, уничтожать не значит поощрять национальный труд. Или, короче говоря, разрушение невыгодно. Но надо, чтобы читатель хорошенько понял, что в этой маленькой драме, какой я предложил его вниманию, участвуют не два, а три лица. Одно «Жак Баном» представляет собой потребителя, который вследствие уничтоженного стекла принужден иметь одно наслаждение вместо двух. Другое лицо «Стекольщик» изображает собой производителя, промысел которого получил поощрение благодаря этому случаю. Третье лицо «Сапожник» или всякий другой «Мастеровой», труд которого настолько же пострадал от той же причины. Это третье лицо, которое держит всегда в тени. Олицетворяет собой то, чего не видно, и является необходимым элементом задачи. Оно-то и учит нас понимать, как нелепо находить выгоду в разрушении. Это самое лицо научит нас скоро и тому, что не менее нелепо находить выгоду в запрещении, которое представляет собой не более и не менее, как частное разрушение. Разберите хорошенько все доказательства, приводимые в пользу этой системы запрещения, И вы не найдёте ничего, кроме переиначенной фразы «Что стало бы со стекольщиком, если бы никогда не били стекол?